человек человеку или бог, или волк. Для поручного брака необходимо сочетание многих качеств. А в наши дни он приносит больше отрады людям простым и обыкновенным, которых меньше, чем нас, волнуют удовольствие, любопытство и праздность. Довольно любивые души, вроде моей, ненавидящие всякого рода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 а обычаи и общепринятые житейские правила тащат нас за собой. Большинство совершаемых мною поступков вызвано примером со стороны и не вытекают из моего выбора. Я никоим образом не жаждал этого шага. Меня взяли и повели. Я был подхвачен случайными и посторонними обстоятельствами, ибо...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 и менее пригоден к нему, чем теперь, когда испытал его на себе. И сколь бы развращенным меня не считали, я в действительности соблюдал законы супружества много строже, чем обещал или надеялся в свое время. Поздно брыкаться, раз дал стреножить себя. Свою свободу следует ревниво оберегать. Но связав себя обязательствами, нужно подчиняться законам долга, общим для всех или, ну, во всяком случае, прилагать усилия к этому. Кто заключает подобную сделку с тем, чтобы привнести в неё ненависть и презрение, тот поступает несправедливо и недостойно. И присловутое правило, которое как я вижу, переходит из рук в руки от одних женщин к другим, словно некий священный девиз. А муже, как рыбы не пекись и как врага его берегись, что означает, оказывая ему вопреки своей воле почтение, но однако враждебное и полное недоверие. Правило, похожее на боевой клич и вызов на поединок. Равным образом И оскорбительно, и прискорбно. Я слишком ленив, чтобы вынашивать себе столь злостные умыслы. По правде говоря, я все еще не достиг той поистине совершенной ловкости и изворотливости ума, которая позволяет наводить тень на правое и неправое, и насмехаться над любыми порядками и правилами, если они мне не по нраву. какую бы ненависть не возбуждали во мне свои верия, я не впадаю из-за этого точиз в безверие. Если не всегда выполняешь свой долг, то нужно по крайней мере всегда помнить о нём и стремиться блестеть. Жениться, ничем не связывая себя предательства. Однако продолжу Наш поэт изображает супружество, полное согласия и взаимной привязанности, о котором впрочем, не очень-то много о взаимном уважении. Хотел ли он этим сказать, что вполне возможно предаваться неистовым утехам любви и, несмотря на это, сохранять должное почтение к браку, и что можно нанести ему некоторый ущерб, и всё же не разрушить его? Иной слуга обкрадывается своего господина, хоть и не питает к нему ни малейшей ненависти. Красота стечения обстоятельств, судьба